Седьмое. Бесконечные неудачи. На следующий день в школе я очень быстро поняла, что мой план по вычислению похитителя по толстовке с логотипом школы не такая уж простая затея. Несколько ребят, конечно, пришли сегодня в наших фирменных толстовках, но двое из них были младшеклассниками, поэтому сразу отпали. Еще одной девочки в школьной толстовке были длинные светлые волосы, а последним в нужной одежде был наш учитель физкультуры аж под два метра ростом. «С тобой все хорошо?» — спросила Мерлей перед уроком музыки. «Ты носишься по школе как одержимая. Что ты ищешь?» Но тут в класс улетел господин Берг, и я коротко ответила. все норма». Потом Мерли отвлеклась на раздачу наших недавних контрольных, а господин Берг сразу после приветствия прямо заявил. «Я посмотрел ваши контрольные и просто ужаснулся. Почти никто не различает нотные значения. Ни в мажоре, ни в миноре». Он слегка вскинул брови и повернул голову в мою сторону. «Кроме тебя, Кайе Сильбер. Ты вытянула весь класс на средний уровень». Том, сидящий за мной, тут же фыркнул. «Ну, конечно, наш справочник на ножках!» «Захлопнись!» — рявкнула на него Мерле. После раздачи тестов настроение у всех упало. Поэтому господин Берг предложил спеть что-нибудь бодрое. После пары распевок мы спели хором. Обычно я сдерживалась, когда мы пели в классе. Голос у меня слишком громкий. Плюс на меня сразу начинали глазеть. Мое пение ни с чем нельзя перепутать. Зато вот так, сдерживаясь, я очень хорошо слышала других ребят. Сегодня особенно выделялась Мерле. Жаль, в ноты она почти не попадала. А Том позади меня просто гудел что-то себе под нос, лишь делая вид, что поет. Именно в этот момент мне вдруг вспомнилось. У каждого аваноста необыкновенный красоты голос. Как-то так сказала тогда Аурелия. Значит, нужно искать мальчика с невероятно сильным голосом, Это наверняка будет быстрее, чем продолжать высматривать нашу фирменную толстовку. Поэтому в конце занятия я, стараюсь говорить как можно беспечнее, спросила Мерле. — Слушай, а ты не знаешь, есть у нас в школе мальчики, которые вот прямо обалденно круто поют? Чтобы как уперный певец или вроде того? — О, ну конечно! Мерле ухмыльнулась. — Пошли со мной на хор, там будут все лучшие вокалисты школы. Сегодня днем репетиция мюзикла. Я застонала. этот мне мюзикл. Но Мерле, конечно, не так уж и не права. Все дети, которые умеют и любят петь, наверняка занимаются в нашем хоре. Если только они не такие трусишки, как я, разумеется. Но похититель наверняка парень смелый, даже отчаянный, я бы сказала. Я бы точно никогда не решила сделать что-нибудь запретное. Я подумала о трусе, о котором говорила Мерле. Прямо представила этого зайчонка с длинными ушками, который сидел во мне, боязливо озираясь, и шептал. «Иди домой и затаись там в своей тихой и уютной комнатке». Мерле пихнула меня локтем под ребра. «Кая, хватит витать в облаках! Давай, выкладывай, зачем это ты ищешь суперпевца?» Но именно в этот момент в классе появилась наша учительница математики, госпожа Альбрехт. И это избавило меня от необходимости отвечать. Заодно и лгать подруге не пришлось. Весь урок математики я размышляла над своей проблемой и пришла к выводу, что мне все таки придется пойти сегодня днем на репетицию мюзикла. Поэтому я мысленно потрепала по голове своего внутреннего трусливого зайчонка и ровно в 14.00 вместе с Мерле направилась в актовый зал. И пусть меня при этом мутило, а сердце готово было выпрыгнуть из груди, Но я снова и снова повторяла себе, что это ради Аурелии. Наверняка, если вернуть ей это перо, она быстрее пойдет на поправку. а, -а, -а Кая! — воскликнул господин Берг, и его низкий голос эхом разнесся по всему залу. — Как приятно видеть тебя здесь! И он бросился ко мне с распростёртыми объятиями. — Неплохое начало. Ребята-хористы тут же уставились на меня, а господин Берг уже вытащил меня на сцену, и меня сразу же бросило в жар. Я наверняка уже покраснела, как помидор. Ладони вспотели, и я незаметно вытерла их от джинсы. «Может, я пока просто послушаю?» — тонким голосом спросила я. Но господин Берг, как будто и не услышав меня, придвинул мне стул. Усади ну, же, не стесняйся!» «Какой-то бред!» Предложенный мне стул стоял прямо у рояля. перед другими хористами. И все они хорошо меня видели. «Нет, я этого просто не переживу». Я поискала глазами Мерле, но она стояла в последнем ряду с Паулиной и взволнованно с ней переговаривалась. Господин Берг постучал дирижерской палочкой по деревянному пепитру, стоящему перед хором, и, перекрикивая болтовню и перешептывание, объявил. «Приветствую всех на новой репетиции!» Постепенно голоса и шум стихли, и он продолжил. «Поскольку мы с вами приближаемся к большому музыкальному выступлению, на этой неделе у нас будет две репетиции, а на следующей будем встречаться ежедневно. Сегодня основная задача — прогнать первую сцену с Евлалией, поскольку эту партию теперь исполняет Кая из пятого А». И снова болтовня и перешептывание. Бесчисленное количество пар глаз уставилось на меня, Я чувствовала себя птицей в клетке, которая не может улететь, и покраснела от смущения. Господин Берг подал мне листок с нотами и указал на первую строчку. «Мы начинаем отсюда», — пояснил он и открыл крышку рояля. «Давайте споем первые четыре строчки, чтобы Кая услышала и поняла мелодию». И он начал отсчет. «Раз, два, три, четыре и...» Зазвучала такая музыка, какую я никогда не слышала. Грустная и веселая одновременно. Она отдавалась в моем теле и слегка щекотала горло. Оставаться равнодушной было невозможно. Голоса хористов и игра господина Берга звенели у меня в голове, растекаясь и лопаясь точно маленькие мыльные пузыри. «Очень хорошо», — похвалил господин Берг. «А теперь еще разок. Кая, попробуй с нами». Снова зазвучал аккомпанемент, вступили ребята. Я приготовилась подпевать, но голос был тих и тонок. А поскольку все взгляды снова были обращены ко мне, живот свело судорогой, в груди стало тесно, и я даже рот не могла толком открыть. Я вроде и подхватила мелодию, но сама себя не слышала. Когда песня закончилась, в зале наступила действительно мертвая тишина. Господин Берг смотрел на меня, руки по-прежнему лежали на клавишах. Какой-то мальчик с удивлением спросил. «Это исполнительница главной роли в мюзикле?» Неудачи меня сегодня преследовали. Я посмотрела на свои задрожавшие руки. Зачем я вообще пришла? Было же и так ясно, что все закончится полной катастрофой. И вот я опозорилась. Стану теперь посмешищем всей школы. Нужно уходить отсюда и поскорее. Я уже приготовилась броситься к дверям зала, когда господин Берг сказал очень спокойным голосом. — Кая, закрой глаза. Глубоко вдохни, выдохни и представь, что ты явлалия. Ты стоишь на прекрасном цветочном лугу и слушаешь завораживающее пение других волшебных существ. Я посмотрела на него. Господин Берг мне ободряюще кивнул, его карие глаза пристально смотрели на меня. — Просто поверь, Кая. Ты сможешь. Чуть помедлив, я крепко зажмурилась. Это помогло, потому что так я не увидела уставившихся на меня глаз. А через пару секунд я даже смогла представить цветущий лук, а потом, почувствовав аромат цветов, я подумала о Евлалии, которая так ждала прихода весны, кружась в своем легком платьице. Когда господин Берг снова заиграл, я ощутила это чувство тоски в себе, от кончиков пальцев ног до макушки. И я чувствовала музыку, звучание каждой ноты. Все вокруг меня исчезло, я нащупала медальон под кофтой и запела. Песня охватывала меня, и теперь сама стремилась выплеснуться наружу. Я слышала, как чисто и звонко звучит мой голос, как он вторит мелодии. Я потеряла чувство времени и пространства. И когда музыка смолкла, смолкла и я. В зале снова воцарилась тишина. Я едва могла дышать, но вот одна девочка зааплодировала, потом кто-то еще и еще и еще. «С ума сойти!» — воскликнул кто-то из мальчиков. Я осторожно открыла глаза и моргнула. Таким непривычно ярким показался мне свет в зале. Господин Берг широко мне улыбнулся. «Кая, ты будешь идеальной, Евлалий!» «Я ж говорила, у нее обалденный голос!» Выкрикнула из заднего ряда Мерле. Ребята улыбались и переговаривались. А я ничего не могла сказать. Я молча сидела перед ними и господином Бергом и сама не могла поверить, что это я только что спела на публику. «Да так, что все пришли в восторг!» Я чувствовала себя при этом так же, как когда пела одна в своей комнате. Еще раз, пожалуйста», — объявил господин Берг. Мы несколько раз повторили этот фрагмент. Глаза я не открывала, чтобы не отвлекаться на реакцию хористов, но пела в полный голос и от чистого сердца. Я чувствовала эту явлалию каждой клеточкой своего тела. Это было просто неописуемо. И уже не имела значения, красное у меня лицо или нет. Только когда прозвучал школьный гонг, оповещающий о конце репетиции, я вспомнила, ради чего пришла. Нужно же найти похитителя. Я быстро оглядела хористов. Во-первых, участниками хора в основном были девочки, а во-вторых, я не услышала голосов, которые звучали бы как-то особенно. Если бы здесь кто-то спел так красиво, что можно заслушаться... Это бы точно не осталось без внимания. Я присмотрелась к пятерым мальчикам-хористам. Двое из них были низенькими и щуплыми, один, наоборот, очень высокий, но при этом тоже худощавый. У четвертого же были коротко остриженные светлые волосы. А мне были нужны длинные и темные. Ко мне подошел господин Берг и отвлек меня от мыслей. «Ну-ка, я увидимся в понедельник на следующей репетиции». Я очень рад, что ты к нам присоединилась. И с открытыми глазами обязательно попробуем, ты привыкнешь. А твоей маме нужно подписать вот это согласие. Вряд ли я еще приду. Тихо ответила я. На мои слова заглушил гомон хористов, которые, толкаясь, спешили к выходу. Зря, конечно, я пришла на эту репетицию, дав господину Бергу ложную надежду, что готова исполнить роль Евлалии в его мюзикле. Но на сцену я бы выйти не решилась. Удивительно, что я сегодня вообще рот открыла. А уж стоять в свете софитов перед переполненным залом — это вообще совсем другое. Ты еще с открытыми глазами. Не слоняться же по сцене вслепую. Нет, с этим хором я только время потеряла. Я вдруг почувствовала, как во мне нарастает паника. Я хотела найти похитителя, о котором известно только то, что он ходит в мою школу и, вероятно, очень круто поет, как и все аваносты. Но как мне его искать? В хоре он, похоже, не состоит. Я схватила тонкую нотную тетрадь, которую мне протянул господин Берг, свой синий дождевик, и поспешила к двери. Вдруг кто-то схватил меня за руку. Я оглянулась. Передо мной стояла Свенья. Она сердито зашипела. — С какой стати ты крадешь мою роль? Прямо перед премьерой! — Я репетирую, значит, репетирую, а потом господин Берг заявляет, что партию Евлали отдает тебе. Нормально вообще? Очень гадкий поступок. Меня снова бросило в жар, и я пробормотала. Да я даже не хочу участвовать в этом мюзикле. Нет, это слишком. Все, чего мне сейчас хотелось, — это оказаться дома, в своей маленькой безопасной комнате. Я вырвала руку из цепкой хватки свиньи и помчалась во двор. «Кая, подожди!» Услышала я голос Мерли откуда-то издалека, но остановиться уже не могла. Я пронеслась мимо спортплощадки, через школьные ворота, по широкой главной улице и вдоль ряда автомобилей и затормозила только у нашего дома. Пришлось даже опереться на темную деревянную дверь, чтобы перевести дыхание. Мерли, отдуваясь, бежала по Каштановой аллее. Пока я ждала подругу, Я вдруг краем глаза заметила кое-что на противоположной стороне улицы. Черный ворон сидел на уличном фонаре и разглядывал меня. На черном клюве белело светлое пятнышко. «Да что ему от меня нужно?» Мама говорила, что вороны могут быть доверчивыми и игривыми, но этот прямо сталкер какой-то. От него явно исходила какая-то угроза. А вдруг он как-то связан с кражей пера? Я поспешно открыла дверь подъезда. «Ну, ты разогналась!» Заметила запахавшая Мерли, которая меня наконец догнала. «Что-то я себя чувствую неважно», — выдавила я. И тут я не лгала. «Молодчина, что поборола свой страх», — продолжала Мерли. «Ты была неподражаема, честно». «Спасибо», — сухо ответила я. И, подняв руку на прощание, преодолела оставшиеся ступеньки до двери нашей квартиры.